Глава 8. Про нечисть большую да малую. Порядочный человек тот, кто делает гадости без удовольствия. Частное мнение некоего господина Пофнутина, купца, привлечённого к суду за растрату и обман. После бани Стася заснула. Как-то вот так заснула, что даже не помнила толком, как до кровати дошла и дошла ли сама. Главное, что сон был тяжёл. Она то ли бежать пыталась, то ли вырваться из липкой паутины, в которую угодила. И там во сне ей было жарко, муторно. Она всё ворочилась, силясь выбраться из вороха пуховых одеял, иначе как объяснить эту вот духоту и тяжесть. Но всё не получалось. Потом, правда, деяла Ванзила когти и Стася очнулась. Нагрудили жалбес. Вытянулся во всю длину своего немалова, а стало оно ещё больше. Тело изны урчит, ворчит с переливами. "Раздавишь", просепела Стася, присаживаясь в постели. Бес нехотя спльс и ответил: "Знаешь, сколько в тебе весу?" В хорошем окоте много весу не бывает, это да. Стася с раздражением стянула мокрую рубашку. Простыла она, что ли, или съела чего-нибудь не того. Но в животе не урчит, просто дурно и воздуха мало. Стася добралась до сундуков, на которых разложили платье. Натянув наспех первую попавшуюся из рубах, она тихонько толкнула дверь и едва не наступила на Антошку, который под этой дверью устроился. И ведь лёг на полу, шкурой какой-то накрылся, сопит сосредоточенно охранник. Стаси переступила через него и нисколько не удивилась, обнаружившей Маланью с Бастиндой. Правда, те спали на лавках, да укрывались не шкурами, но одеялами. «Тише!» — сказала она бесу, который шерсть вздыбил, раздулся, увеличившись едва ли не вдвое, и заворчал, грозно так, упреждая. Дёрнулся во сне Антошка. Заговорила что-то торопливо Баська. А Маланья и вовсе села, уставившись на Стасю одуревшим взглядом. «Спи!» — велела Стася. «Я скоро вернусь». Здесь было так же душно, тяжко и хотелось воздуха. Отчего-то казалось, что если она, Стасе, немедля во дворе не окажется, то просто-напросто задохнется в этой духоте. Маланья упала, а Стася поспешила дальше. Уже потом на улице ей подумалось, что можно было бы просто окно открыть. Но откроет, постоит немного и откроет, подышит. Она ведь никому-то ничего плохого и не делает, любуется вот небом и звездами, луною с кособочиной, домом, который странно тих. — Ай, вправду странно, — сказала Стася вслух. — Людей здесь много, и кому-нибудь точно не спалось бы, а тут раз и все, и даже собаки. Стало слегка не по себе, и, наверное, стоило бы вернуться, быть может, растолкать Антошку да девиц, потому что вместе как-то веселее. А вместо этого Стася зачем-то спустилась с крыльца. Двор был пуст, тих и пуст. И эта пустота манила сделать шаг. Стася сделала один, а потом другой и третий, и в конце концов она далеко не пойдёт. Но как-то вне дома и дышится легче, будто давит этот вот расписной терем всей его своей тяжестью. И главное, Не выглядел он больше ни нарядным, ни красивым, наоборот, будто, будто тиной зарастал по ощущениям. Слева мелькнула тень, и справа. Испугаться Стася не успела, ибо тень превратилась в коня. Встань передо мною, вспомнилось вдруг из далёкого детства. Ей-то никогда этот вот, как лист перед травою, понятно не было. Конь встал резко. Он словно выкристаллизовался из темноты, из шерсти его серебрилась лунным светом. Это ж не спроста, сказала себе Тася и на всякий случай ущипнула за руку себя. Вдруг она всё ещё спит, что было бы вполне логично, поскольку вне сна разгуливающий по двору конь это весьма даже подозрительно. Конь склонил голову на бок и тихонько заржал. Смеётся? Щипок ныл, пальцы руки подёргивались, а конь не собирался исчезать. Он выглядел вполне себе настоящим, красивым даже. Изящная голова, гнутая шея, грива свисает шёлковым покрывалом, которому так и тянет прикоснуться. Что бы совсем ни утянуло, Стася руки за спину убрала. — Ты чей? — поинтересовалась она и огляделась. Что-то вот подсказывало, что этакие прогулки не сказать, чтобы нормальны. И если есть конь гуляющий, то и человек таковой быть должен. Но во дворе было пусто. Конь же тряхнул головой и копытом ударил, повернулся глянцевым боком к Стасе, будто приглашая прокатиться. — Спасибо, но воздержусь, — сказала она вежливо. Конь заржал с обидой, мол, он же ж от чистого сердца. — Я как-то не очень, чтобы очень с лошадьми, — честно призналась Тася, тихонько пятясь к двери. — И ездить, положа руку на сердце, вообще не умею. Верхом. Конь крутанулся на месте и повернулся другим боком. Шею выгнул, шею наклонился изящно, как бы намекая, что он совсем даже не гордый, что потерпит, пока неумелая наездница на спину вскарабкается. Стася головой покачала. Вот как-то не нравилось ей такое внимание. Совершенно не нравилось. Она попробовала было отступить, благо терем виднелся неподалеку. Но конь, словно почуяв неладное, заворчал. И ворчание это лошадям свойственное какое-то такое довольно хищное ворчание заставило Стасю замереть конь же поднялся тряхнул гривой и уставился на Стасю глаза его были чёрны и вновь эта чернота показалась Тасе совершенно неправильной вот от раз бы нормальных лошадей бывает так что чернота полностью глаз заволакивала а белок там радужка Конь оскалился и зубами клацнул острыми. "Не балуй", строго сказала Стася и ладонью шлёпнула по морде, которая сунулась было к ней. Подумалось, что крылечко то рядышком. Она к нему и пятилась, с коня глаз не спуская. Тут же следом шёл и уже на Стасю пялился недобро. Так они и шли, пока Стася до крылечка не добралась, не поднялась Не нащупала дверь. Теперь всего-то и надо, что за ручку дёрнуть, и и дёрнула. Да только дверь не открылась. Стася дёрнула посильнее, потому как серебряная скотина решительно поставила копыто на первую ступеньку крылечка и заржала так насмешливо, мол, куда тебе, деваца-то? Дверь дверь не шелохнулась. И даже когда Стася плюнув на всё, зацепилась в ручку обеими руками, потянула на себя, всё равно дверь не шелохнулась, будто приросла к проёму. Да что за? Стеся добавила пару слов покрепче. И ручку отпустила, развернулась. Как вы, как вы все достали со своими выходками? рявкнула она прямо в окаленную конскую пасть. Зверь уже целиком на крылечко взгромоздился и теперь нависал над Стасей. И пахло от коня не конюшней, не хлебом и сеном, но от чего-то рыбой. И этот запах раздражал несказанно. Покататься стало быть. Стася почувствовала, что внутри становится тепло. И тепло это напрочь туманило разум. Покатаемся. Так покатаемся. Она вцепилась в длинную гриву, да дёрнула изо всех сил. И демонический конь, а нормальный подобная скотина быть просто-напросто не могла, ошалело взвизгнул и попятился. Я тебе так покатаюсь. Стася гриву не выпустила, а другой рукой вцепилась в конское холодное ухо и крутанула его, запаздала подумавши, что животинка-то покрупнее её будет что вполне с нее станется Стасю опрокинуть или затоптать, и одного удара копытом хватит, чтобы освободиться. Но ржание стало совсем уж жалобным. Выискался на мою голову. Катальщик стало быть. Ты людей губишь. Стань, сивка-бурка, передо мной, как лист перед травой. Рявкнула Стася, ухо не выпуская. И конь вздрогнул всем телом, а после замер, Застыл даже, только глазом чёрным косил на Стасю. Кажется, и дышать-то боялся. А сила, внутри находившаяся, выплеснулась и стихла. Понятно, что ничего не понятно. Немного постояв вот так, Стаси всё-таки ухо отпустила. А то тутчас конской голове прижалась. Правда, это было единственное движение, которое позволила себе лошадь. Бес. Мрр. сказал кот, который наблюдал за происходящим с крыши над крылечком. И Тася подумала, что будь она чуть умнее, тоже на эту крышу бы забралась бы и наблюдала. Но видно с переходом в мир иной ума у неё не прибавилось. Кот решил, что если и была опасность, то она вся каменовала. Потянулся и спустился на землю. Он обошёл коня, не побоявшись сунуться к копытам, а затем вернулся к Стасе и с чувством глубокого удовлетворения произнёс. «Умррррррр!» «Знаешь что? Мог бы и помочь!» Стасе тоже коня обошла, раз уж он стоит смирно, пытаясь притвориться статуей. «Вот, и что мне с ним делать?» Бес широко зевнул явно демонстрируя, что вопрос этот не самый важный. Стася решилась так и прикоснуться к серебристой шерсти, которая будто и не шерсть, а чешуя мелкая такая. Или ей вновь мерещится. Или Покажись, велела она. Каков ты есть на самом деле? Конь затряс головой и грива его, взлетев, словно волна, волною и накрыла. Из стекла, почти до самых копыт, в одинными тонкими прядями, в которых преломлялся лунный свет. Чешуя. И вправду чешуя. Не мелкая, но крупная такая, вон на хребте и вовсе панцирем, это теми шестигранниками, будто не конь, а осётр переросток. На шее помельче, помягче. Морда что-то конское в ней не имеется отдалённо. Ноги тонкие, гибкие, на прочь суставов лишённые. И что ж это такое? Тихо поинтересовалась Тася без особой правдона ответ Надежды. Но ей ответили. Водяной конь. Редкая тварь и опасная. И ежи, соскользнув с крыши ловко, будто всю жизнь только тем и занимался, сказал. Не шевелись, а то раздерёт. Аглая не спалось. Нет, в доме её приняли, пусть и с опаской, с недовольством, о причинах которого ей оставалось лишь догадываться, то ли сама она не понравилась хозяйке. То ли сочлись, что негоже муж и жене являться под руку с посторонним мужчиной, то ли ещё что не так было, но недовольство Аглая ощутила буквально кожей. «Спит, ваша подруженька!» — буркнула вдова, кривясь и морщась. «Как попарилась, так сразу и легла, притомилась с дороги». «Мне бы тоже!» — начала была Аглая и осеклась вспомнив, что платить-то за дом ей нечем, и за баню стало быть тоже, и и всё, что у неё имеется, платья дорожные, да корзинка с кошкой и котятами, которые ей-то точно не принадлежат, ей их временно доверили. И зря баню, решительно заявил Дурбин, и комнаты, и пусть кто-нибудь поможет госпоже. И золотой протянул. Взял и И надо было его остановить, сказать, что она Аглая вовсе не нуждается в этойкой помощи, что княжне Гурцеевой никак не можно позволять посторонним мужчинам платить за себя. Только она не смогла. Струсила. Она, получается, знатная трусиха. Но но она вернёт, поймёт, как ей жить. Не бывает бедных ведьм, так им говорили в школе. Аглая верила, всему верила, а теперь вот вдруг тоже лгали. И это меньшее, что я могу для вас сделать, тихо произнёс Турпин. Пожалуйста, не отказывайтесь. Она и не собиралась. Она слишком бестолковая, наверное. Это не я, ответила Аглая. Вас спасла не я и вы тоже. Без вас я бы просто не дожил до спасения. А хозяйка дома монету взяла и фыркнула этак: "Нехорошо". И вообще была она женщиной, на которую Аглая категорически смотреть не хотелась. Но она всё-таки глянула, пытаясь понять, что ж не так. Всё так, всё. Круглолицый дородно вступает неспешно, говорит громко: И все-то в доме суетятся, кланяются хозяйки спеша угодить, но всё-таки комната ей досталась тесная и дальняя. И Дурбин, увидевши, нахмурился, а хозяйка лишь руками развела, да произнесла раздражённо: "Иных тут нет, людно ныне. Вон она ваша ведьма всё позабрала, и магик, который при ей, и купцы понаехали тут" сказала и развернувшись удалилась, неспешно так, блюдя достоинство. Возможно, стоит поискать другой двор? Нет, Аглая покачала головой. Здесь тоже неплохо. К тому же, на другой двор у неё денег не было. Обводить Турпина в новые растраты было право слово неудобно. Мы здесь временно. Знаете, Дурбин не спешило ходить, хотя должен был бы. Хотя бы для того, чтобы не ставить её Аглаю в двусмысленное положение. Как-то барон обмолвился, что пытался найти ведьму, которая могла бы присмотреть за лелечкой, но не нашёл. "Думаете, я могу поинтересоваться? Я буду очень благодарна", Аглая сказала и вспыхнула. Гурцеевы не простят подобного умаления родовой чести. Где это видано, чтобы княжна у барона служила? Но, но тогда что ей делать? Куда идти? Проситься к Анастасии в приживалке это вовсе глупо. Всё настолько плохо. Очень тихо спросил Дурбин. Я оглякивнула прежде, чем сумела себя остановить. Я я не могу вернуться домой. Она выдохнула, до того легко стала на душе после признания. Пусть и ненарочно, но Мишанька ведь наследник был. А стала наследница, и этого Аглая не простят. А Эльжбета Витольдовна, она... Не знаю, я не знаю, что думать, совсем не знаю. Тогда не думайте, — ответил Дурбин и мягко улыбнулся. Возможно, вам просто стоит немного отдохнуть, вымыться, переодеться. Правда, как выяснилось, что переодеваться ей не во что, поскольку багаж наверняка отправили в особняк Курцеевых. Прилечь. И тогда утром, возможно, проблемы покажутся не столь уж неразрешимыми. Да и знайте, что бы ни случилось, вы всегда можете рассчитывать на мою помощь. Дурбин поклонился. Но у барона я спрошу. Спросите. И он ушёл. Не сразу. Постоял, вдвоём стояли, смотрели друг на друга и корзинку держали. А потом Дурбин корзинку отдал и очень тихо произнёс: Один ко мне прибился. Я не крал, честно. Он сам Ещё тогда, когда через окно. Это ведь недоразумение сущее. Я не собираюсь жениться на не на той девушке и не на второй тоже. Я ничего-то не сделал, чтобы их, чтобы они глупо вышло. Глупо, согласилась Аглая, и на сердце почему-то потеплело. Или это просто солнце? В окошко пробившееся нагрело спину. Вот случайность и только. Я думаю, они и сами понимают. Да и кому такой зять нужен? Без дара и... И ничего-то получается у меня теперь нет. Кроме кота. Да и тот, считай, краденый. Не знаю, как вообще вышло. Он в меня вцепился. Я отцепить хотел, а он орать. Я и подумал, что верну потом, позже. Но как-то вот... Он хороший. И, если надо, то я отдам. Я спрошу. Спросите. Он отступил первым, и Аглая с трудом сдержала вздох, а потом себя одёрнула. Как ни крути, но она в браке состоит. Правда, получается, что теперь брак этот и не брак, а сплошное недоразумение. Но всё-таки Я завтра вернусь. Я буду ждать. Прозвучало как-то не так, а он опять улыбнулся, провёл ладонью по волосам и признался: "Я парик потерял. Вам и не нужен. Думаете, они давно уже из моды вышли, и и остальное тоже. В столице мода меняется быстро. Я и забыл уже, оказывается, Он стоял в коридоре, не сводя с Оглаи взгляда, а она смотрела на него и совсем не так, неправильно, не как должна глядеть книжна на постороннего человека. А потом Дурбин всё-таки ушёл, и Оглая осталась одна. Нет, в баню её проводили и рубаху чистую подали, пусть и жёсткую, простого полотна, но Оглая и на такую согласна была. Вспомнилось, что дома, давно, в детстве ещё, она вовсе за старшими рубахи донашивала. И были они чиненные и перечиненные, и порой вовсе серые, даже после стирки казавшиеся грязными. А это... Платье почистят, и всё-то у неё наладится. «Наладится», — сказала Аглая кошке, которая из корзинки и не выбиралась, но в ней раздулась, распушилась, занявшая почти всё место. На Аглаю кошка глядела устало, с упрёком, мол, всё-то ты глупостями маешься, тебе по-серьёзным подумать. Аглая и собиралась, но уснула. И сон этот оказался на диво тяжёлым, неподъёмным совершенно. Она то ли бежала, спасаясь от неведомой беды, то ли спасала кого-то, но не могла спасти, а когда совсем отчаялась, то услышала протяжный плач. Детский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 И громкий её голос увяз в тишине. Это неправильно, нехорошо. А Глая огляделась. Ничего-то. Окна темны, но так ночь на дворе. Это ведь правильно, когда ночью темно? Тишина. И смешок. Слева? Нет никого. Комната мала. Тут спрятаться-то негде. И топоток раздался рядом. Ррр. Грозно заворчала кошка. Что тут происходит? спросила Аглая, чувствуя, что её сотрясает мелкая дрожь и голова ноет, и спать хочется, так и тянет опуститься на подушку, глаза закрыть, забраться под тёплое одеяло и лежать, лежать. Ноги коснулись чьи-то холодные пальчики. — Кыш! Аглая скинула с себя тень дремы и поднялась. Нащупав свечу, что оставили ей, она запалила крохотный огонек. Застучала, зашуршала. — В сундуках? Мыши? Нет, мыши не смеются. Этак по-детски заливисты. И не бегают, стуча по дереву босыми пятками, будто... Вспоминай. И Аглая вспомнила, и вспомнив, похолодела от ужаса.